Глава сороковая. Я сидела в кабинете над очередной церой и прикидывала, сколько и чего понадобится для коптильни. Лацита Тиргусу я обещала предоставить чертежи и расчёты через пару недель. Общий принцип коптильни я знала, но я также и знала, что многое зависит от размеров птицы или куска мяса, от количества соли и времени обработки. Так что сейчас я просто прикидывала варианты и стоимость каждого из них. Начинать, пожалуй, стоит с ямы, выложенной кирпичом или камнем. Это самый дешёвый вариант. Ну а получится, можно будет и большую поставить в виде домика без окон. Нужны будут решётки и крючки для подвешивания продуктов. Противень, на который жир стекает. Штанги, лучше тоже металлические. Стоимость выходила не такая уж и большая. И, пожалуй, стоит познакомиться с местными сортами древесины. У нас коптили на ольхе, берёзе, хорошо шла вишнёвая древесина. Наверное, и ещё какие-то использовали. Эх, сейчас бы от курочки копчёной не отказалась. Или я просто голодная? Пожалуй, что стоит посмотреть, что сегодня на обед будет. Мои размышления прервал громкий стук в кабинет. Я аж вздрогнула от неожиданности. И как это я шагов по лестнице не услышала? Совсем замечталась. Войдите. Наклонившись под низковатым дверным проёмом, в дверь шагнул медведище. Уж на что тирк сеет высокий мужчина, а этот точно не меньше двух метров. Да и плечи такие не обхватишь. «Лацита тиргус требует в замок. Срочно!» «Лацита тиргус не велел здороваться?» Помялся, но сообразил, что лучше не спорить, поклонился. «И тебе привет, незнакомец!» Я поклонилась в ответ, понял сотки я, Тирс матюш тебя, Равалейна Лацита, Тиргус просил прибыть в замок. Срочно!» Спорить я не стала. Кто знает, что случилось. Думаю, просто так Тиргус не стал бы дёргать. Сапоги тёплые, шубейку и шапку, рукавицы я надела за минуту. Раз срочно не стала переодевать домашнее платье. Уже во дворе, увидев шесть человек сопровождения и крытую повозку для меня, задумалась. «Что же такое произошло-то?» Проводили меня не в кабинет Тиргуса и не в зал, где мы пробовали консервы. Тирс Матиуш, не отвечая ни на какие вопросы, протащил меня по этажам и коридорам замка так, что я через пять минут уже не понимала, где выход. Лацита Тиргус, постаревший и осунувшийся, сидел в кресле у камина и вскочил при виде меня и Тирса Матиуша. Большая комната, несколько дверей ведут из нее куда-то, и окон нет. — Рава. Ты чужеземка и много знаешь. Сейд умирает. Посмотри, что ты можешь сделать. Мама дорогая, я же не медик. С чего он взял, что я что-то могу? Да я даже в местных травах не разбираюсь. Не то, чтобы лечить кого-то. Лацитатиргус, я же не лекарь. Посмотри, вдруг сможешь помочь. Я все отдам. Спаси мальчика. Да не нужно мне все, Лацитатиргус. Не умею я лечить. Дверь в комнату отворилась, выскочила служанка с тазиком и тряпьем в руках. — Что с Тиргом Сейдом? — Рана воспалилась, стрелой попали, стрелу выдернули, рану забинтовали. Несильная и страшная была, сперва даже заживать стала, а потом, хуже и хуже ему, домой на повозке привезли, — отвечал мне не Тиргус, а Тирс Матиуш. — Лацита Тиргус, у вас же есть в замке лекарь. Был у нас лекарь, был. Шесть дней назад скотина напился и с лестницы сверзился насмерть. Конюх смотрел рану, говорит, воспалилась, примочку поставил, все, мол, в руках богов, а у него жары в сознание не приходит. Раз рана воспалилась, значит, или грязь попала, или не всю стрелу выдернули. Помоги мальчику, Рава, век твой должник буду. Мы из города трех лекарей привезли, но ему все хуже становится. Я боялась. Я откровенно боялась подходить и смотреть. Но что я там могу понять? Я страшнее детских ободранных коленок и простуды ничего в этой жизни не лечила. Коленки ещё себе в детстве. А простуду себе и мужу бывшему дома таблетками из аптеки. Ну, ещё мёдом и малиной, клюкву пили. Старик Тиргус стоял, глядя на меня с обречённой усталостью, понимая, что последняя его надежда не сбылась. «Ладно, Рава, просто посмотри рану. Вдруг что подскажешь?» Я выдохнула. Мне не хотелось ввязываться в эту историю. Я ничего в ранах не понимаю, и в лечении, и в лекарствах местных. Но и отказать Тиргусу я не смогла. Мне было безумно жалко старика. Первое, что меня поразило в комнате — жара и вонь. На широкой кровати под балдахином кто-то стонал. Но кто именно, было не видно. Над больным склонились две служанки, придерживая, чтобы не метался. В камине на крюке висел котелок, из которого и выплывали вместе с паром чудовищные запахи. О чём-то совещались у окна два пожилых горожанина. Думаю, и есть лекари. «Уважаемые, что с вашим больным?» Отвечать мне они явно не собирались. Смотрели, как на грязь под ногами. Я перевела взгляд на Тирса Матиуша. «Право Лейна спрашивает, надо отвечать!» — рявкнул он на них. «Кажется, его эти мудрецы тоже достали». Один из них постарше, под взглядом молчаливого коллеги, поморщился, пожевал тонкими губами и наставительно произнес. «Очевидно же, что разлитие черной слизи в теле Тирса Сейда вызывает жар, от которого он и теряет сознание. Это понятно каждому, кто изучал лекарское искусство». «Я прописал ему микстуру для желчи, но Тирк столь болен, что тело его отвергает микстуру». Второй в это время утвердительно качал головой на все высказывания. С ними мне все было понятно. «Тирс, матюш, а где третий лекарь? Лацита Тиргус говорил, что их было три». «Так он выгнать его и велел. Тот говорил, что руку отрезать нужно». «Верните его». «Что?» «Верните третьего лекаря, я с ним поговорю, а этих можно отпускать домой. И скажите, кто лечил тирга? Ну, не разлитие слизи, а вот руку!» «Так коновал такой мазью мазал, как для лошадей!» «А в котелке что?» «А ученик лекаря микстуру составил. Только он сбежал, Рава, вчера вечером еще сбежал. А поить много боимся сами. Пробовали, так вырвало Тирга. А ученика найдем, найдем, конечно. Вот поставили согреться, а что дальше делать, не знаем». Все пояснения мне давал Тирс Матиуш. Лацита Тиргус в комнату так и не зашел. Сейд лежал на кровати, точнее метался так, что две здоровые тетки удерживали его с трудом. В одной из них я с трудом узнала Дайму. Зарёванное, опухшее лицо, щёлочки глаз. Выглядел Сейд отвратительно. Лицо в испарине, подушка влажная, слипшиеся волосы сбились чуть не в колтуны и стонет, хоть и не в сознании. «Дайма, рубаху нужно снять и повязку. Я рану хочу посмотреть, что там не так. Когда повязку меняли?» Я вопросительно посмотрела на матюша. «Так вчера конюшей мазь дал. Как рану посмотрел, так я сам мазал и бинтовал». «Рубаху разрежь на нем и повязку! Сутки уже прошли с этой мазью! Раз хуже стало, значит, не помогает она!» Про себя я думала, если заражение крови, он покойник. Я, конечно, не медик, но раз второй день без сознания, скорее всего, оно и есть. Плечо Сейда представляло собой чудовищно вспухшее нечто, в которое впилась повязка. Разрезать ее пришлось очень осторожно. Она так сильно впилась в руку, что подцепить ее не получалось, да и к руке она пристала намертво. То, что я увидела под повязкой, меня перепугало. Но хуже, чем есть, уже не будет. Воды, чистой кипяченой воды. Сколько есть, столько и несите, и ставьте новую, и чистых тряпок, и котелок с варевом выкинуть, а окно открыть хоть ненадолго, и крепкий отвар яркий сделать. Да, ему осталось удерживать на кровати Сейда, а вторая служанка кинулась в дверь. На плече Сейда был огромный выпирающий нарыв. Его нужно вскрыть и дать гною вытечь, обработать рану и перевязать чистым бинтом. Больше я ничего не смогу сделать, но так он точно умрет. Сама я вышла поговорить с Лацитто Тиргусом. Лацитто Тиргус, я не знаю, смогу ли я помочь, но если оставить так, он умрет точно. Что ты хочешь, сделать трава я думаю, что нужно вскрыть этот нарыв, промыть рану и забинтовать, и не давать ей больше воспаляться, но и обещать, что поможет, я тоже не могу. Решай сам, молодцы, Тиркус. Я не лекарь». «Сделай, что сможешь, Рава. Что считаешь нужным? Я не буду тебя винить, если...» Голос тирга прервался. Он махнул рукой и снова уставился на огонь. Пока грели воду, проветривали и меняли на кровати пропотевшие тряпки, привели третьего лекаря. Он жил не так и далеко от замка. Мужчина был в возрасте. Но что меня порадовало, при себе у него был нож и пила. Он явно настроен был на ампутацию руки. Из всех троих он, единственный, понимал, что жар и потеря сознания — следствие раны на руке. И лечить следствие, не устранив причину, глупость. Поэтому я и собиралась разговаривать с ним, а не с его собратьями. Вариантов у меня было слишком мало.